и записал меня в школу. Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили такие? И теперь мне черт не брат, потому что я грамотный.